А на что ему эта красная скобиоза? Она быстро завянет и высохнет, и никакой крупье ее не примет. Сео Вивалде задержался в доме гуляки. Заядлый любитель карнавалов, он отпер похоронное бюро в это праздничное воскресенье только ради того, чтобы обслужить своего лучшего друга гуляку. Будь на его месте другой покойник, Вивалдо не стал бы портить себе праздник. Пусть бы тот устраивался как угодно. Впрочем, ни один Вивалдо нарушил из-за смерти Гуляки свою карнавальную программу. Всю ночь у гроба Гуляки проходили люди. Они явились потому, что Гуляка происходил обедневшей побочной ветви знатного рода геморрайнс. Какой-то из его предков был сенатором штата и довольно видным политиком. Другой его дядя, по прозвищу Шимбо, занимал в течение нескольких месяцев пост помощника полицейского инспектора. Этот дядя Был одним из немногих геморраинцев, который признавал Гуляку своим родственником и устроил его в префектуру смотрителем садов. Должность была довольно скромная, с грошовым жалованием, не хватавшим даже на то, чтобы провести вечер в Табарисе. Вряд ли стоит говорить, как относился к своим обязанностям молодой муниципальный чиновник. Он никогда не инспектировал никаких садов и являлся на службу только за тем, чтобы получить свое скудное месячное жалование или же выманить у шефа поручительство по векселю или выпросить у коллег взаймы 20 либо 50 мильрейсов. Сады его не интересовали. Он не собирался терять время на какие-то там деревья и цветы, Даже если бы они все пропали, он и глазом бы не моргнул. Гуляка был ночной пташкой, его клумбами были и горные столы, а цветами, как верно заметил Сео Вивалдо, фишки и колоды карт. Геморренсов, которые явились, можно было сосчитать по пальцам. Впрочем, принадлежность их к этой фамилии представлялась сомнительной, и все они спешили поскорее уйти. Остальные же, а таких было великое множество, пришли еще раз взглянуть на Гуляку, улыбнуться приятным воспоминаниям, сказать ему «последнее прости». Ибо Гуляку любили, несмотря на его безумные выходки, и ценили его доброе сердце. Одним из первых в этот вечер пришел парадно одетый, так как позднее должен был отвезти своих хорошеньких дочерей на бал в роскошный клуб, командор Селестино, португалец по происхождению, банкир и экспортер. Он не прошел торопливо мимо гроба, как человек, выполняющий неприятную обязанность, а задержался в гостиной, вспомнил добрым словом гуляку, обнял Дону Флор и предложил ей свою помощь. Не правда ли? Странно такое отношение важной персоны к мелкому чиновнику профектуры, завсегдатую второразрядных кабаре, игроку, никогда не вылезавшему из долгов».